Глава пятая. Он был для нее всем, надеждой, светом измученной души, ее тайным мучением, неусыпной заботой. За стенами ее уютного гнездышка люди волновались сложными вопросами. Государство воевали, славяне боролись за свободу, русские женщины плакали, провожая на войну мужей и сыновей, из которых многие не вернулись. Наталья Львовна оставалась равнодушной к политическим переворотам, К общественным бурям улыбка Вали, его слезы, его желания, его игрушки, сказки. Весь его детский мирок, вот был тесный круг интересов, вне которого Наталья Львовна не признавала ничего. Красавец Валерий рос кротким, болезненным, мечтательным мальчиком. Лицом и натурой он вышел в мать. Он любил сказки, природу, книги. «О чем ты думаешь, Валя?» — часто спрашивала мать, поражённая грустным выражением этих тёмных глаз. «Так, мама!» — вздрогнув и краснея, отвечал он всегда. «Ни о чем». Она не доискивалась правды. В своём ослеплении влюблённой матери она верила, что у сына нет ни одной мысли, которая не была бы ей близка и доступна. А между тем под хрупкой оболочкой его таилась... Недюжинная энергия и стремление к независимости. Он казался мягким, как воск, но был упорен весь в мать. Наталья Львовна не подозревала, что у маленького сына ее есть уже свой мир интересов и мечтаний, которому у нее нет ключа. Товарища у него не было. Гуляя с матерью, он иногда встречал деревенских ребят, курносых, чумазых, оборванных. Вытаращив глаза, не глядели на его золотистые до плеч волосы, на бархатный костюм и огромный отложной воротник из кружев. Мальчик долго оглядывался на ребят и грустно улыбался. По вечерам он подходил к решетке парка, откуда была видна деревня. Геканье визг ребят, игравших в пыли на дороге, в кости, казались ему такой милой музыкой. Он вздыхал услыхав тревожный окрик матери. — Пусти меня к ним, мама! — робко попросился он один раз. Наталья львовна ужаснулась. — Да, к этим дикарям, грязным, больным, порочным. Чему он там научится? Что общего между ними? Валя промолчал. Он больше не просился на деревню, но он все чаще уходил от действительности в мир волшебных учение. Они полгода жили в городе, дорогие учителя, прекрасные книги, карманные деньги — все было к услуга мальчика. Наталья Львовна была ревнива. Она не допускала ни других привязанностей, ни чужого влияния. Как только зоркий глаз ее подмечал растущую власть какого-нибудь симпатичного учителя над душой ребенка, Она из подваль незаметно удаляла этого человека, находила приличные предлоги для отказа. Но один такой маневр ей обошелся дорого. Валя так полюбила одного студента, грубого плебея с большими руками, что закричал, зарыдал и кинулся ему на грудь, когда Наталья Львовна деликатно намекнула на нежелательное направление его образа мыслей. Оскорбленный учитель отказался продолжать уроки. «Валя, ты с ума сошел? Перестань! Возьми себя в руки!» Негодующе говорила Наталья Львовна. Но Валя рыдал. «Что вы из этого мальчика делаете?» Резко, весь бледный, кинул ей учитель, мягко отрывая от своей шеи цеплявшиеся руки ребенка. «У него золотое сердце» а вы его под колпак стеклянной от жизни прячете. Буржуй из него вырабатываете. Валя заболел какой-то нервной сложной болезнью. «Устраните причину страдания», — сказал ей домашний доктор, которому она верила безусловно. «Верните учителя, иначе за исход не ручаюсь». Наталья любовно покорилась и затаила ненависть к этому чужому грубому человеку. Она одна желала властвовать над душой мальчика безраздельно царить в его сердце. И разве она не была права? Она посвятила ему всю жизнь и в обмен просила только любви. Долго искала на предлога удалить этого вредного грубого учителя. А раз весной доктор услыхал у Вали подозрительный сухой кашель. Он выслушал его легкие. — Кто у вас в семье умер чахоткой? — испуганно спросил он. Наталья львовна задрожала. Умерли две сестры ее покойного мужа? Обе идут тринадцати лет. Везите его на юг. Учения бросьте немедленно. Они уехали вдвоем за границу. Когда через год они вернулись, Ивалия спросила об учителе, он уже сгинул, исчез бесследно, и никто не сумел бы ответить, выдернет ли он когда-нибудь вновь из далекой ссылки на поверхность общественной жизни. «Забудьте его», — строго сказала Наталья Львовна сыну. Это был дурной человек, опасный фантазер. Теперь он наказан. Тяжело задумался Валя. Спросить было не у кого. Он учился дома и каждый год держал экзамены при гимназии. Наталья Альбовна хорошо знала, что школа отнимает детей у матери. На девятнадцатом году Валерий поступил в университет.